в это дело, он вовлечен Пушкиным внезапно и, будучи другом поэта с детства, не имел возможности отказать ему, а также с учетом положительной характеристики с места службы, вменить ему в наказание время нахождения под следствием, судом и арестом, дополнительно продержав на гауптвахте два месяца и после этого вернуть на прежнее место службы. Относительно поэта Наинский выразился так. «Преступный же поступок самого камеры юнкера Пушкина, подлежащего равному с подсудимым Геккерином наказанию за написание дерзкого письма к министру нидерландского двора и за согласие принять предложенный ему противозаконный вызов на дуэль по случаю его смерти предать забвение. Данное заключение было представлено императору за подписями генерала от инфантерии князя Шахацкого, генерала от артиллерии Игнатьева, генерал лейтенантов Крыжановского, Полуэхтова, Княжнина Козена Белоградского Берхмана, генерал-аудитора Наинского от 17 марта 1837 года. Решение царя. Николай I согласился с заключением по военно-судебному делу И принял такое решение. Быть посему, но рядового Геккерина, как не русского подданного, выслать жандармом за границу, отобрав офицерские патенты. Николай, Санкт-Петербург, 18 марта 1837 года. Заверил написанное царский столоначальник Иванов доклад с извлечением по данному делу принял 20 марта 1837 года чиновник 13 класса Романов. Для того, чтобы у читателей не возникли вопросы об ответственности других лиц, причастных к дуэли Пушкина с Дантесом, Приведем содержание следующих документов. 17 марта 1837 года генерал-аудитор Наинский представил военному министру графу Чернышову особую записку о причастности к делу нидерландского министра барона Дед Геккерина и состоявшего при французском посольстве виконта Доршака, которые не подлежали ответственности по личному желанию Николая I, распорядившегося устно не делать им допросов и не включать в сентенцию суда.